Глава 23 Когда сумбурная разноголосица, доносящаяся с лестничной клетки, наконец стихла, а на улице фыркнула выхлопная труба последнего милицейского уазика, Витя приподнял голову с подушки и посмотрел на часы. Обычно в темноте их не было видно, но сегодня за окном висела огромная полная луна, и ее необычайно яркий серебристый свет падал на противоположную от него стену. Обычно, когда он долго не мог уснуть, то наблюдал за стрелками, пытаясь уловить движение самой короткой из них — часовой. Это было необычайно трудно, и всякий раз, когда казалось, что вот-вот в этот неуловимый сдвиг произойдет, он проваливался в глубокий сон. — Половина второго, — сказал Витя, глядя на стрелки. Секундная, спотыкаясь и замирая, описывала очередной круг. Минутная еле-еле, но все же ползла — А вот часовая... На какой-то миг ему показалось, что часовая стрелка в странном бледном свете луны вдруг пошла вспять. Это было настолько очевидно, что он почувствовал страх. Он приподнялся в кровати. Его сотрясала крупная дрожь, хотя в комнате было тепло. Пережитый день давал о себе знать. Он знал, что проснуться завтра будет очень, очень трудно. «Почему он ничего не сказал шершню по поводу рации?» Этот вопрос его волновал больше всего. вещь Вещдек, оставленный на месте преступления, сулил другу, не имеющему, в общем-то, никакого отношения ко всему происходящему, большие неприятности. «Может быть, позвонить ему сейчас?» — подумал Витей, тут же выбросил бредовую мысль из головы. «Значит, нужно как-то поймать его в школе». Он посмотрел на магнитофон, все еще стоящий на столе, и вдруг ему ужасно захотелось послушать его в последний раз завтра мама отнесет аппарат в комиссионку вечером за чаем они так решили рублей 300 а может быть и 350 если повезет на вырученные деньги Витя купит новые спортивные костюмы кеды а маме новую сумку если тетя Оля не сможет помочь достать сумку ну тогда положим на книжку пусть лежат потом пригодятся сказала мама Витя был не против костюма и кет. Но что касается сберегательной книжки, то после сегодняшнего происшествия с тетей Олей ему показалось, что это может быть не так уж безопасно. Особенно, когда снимаешь деньги с книжки и вечером идешь с ними домой. Всякое может случиться. «Повезло и что жива осталась», — подслушал Витя за дверью разговор милиционеров. «Могли и череп проломить с такой-то суммой». «А сколько там было?» «Пять вроде. Пять тысяч». Собеседник присвистнул. — Вот тебе и директор столовой. — Ага. Тут пятьсот рублей на нормальный магнитофон собрать не можешь, а на пять тысяч. Витя проник к двери. Мама была в ванной, и шум воды заглушал некоторые слова милиционеров, но смысл он улавливал. — Интересно, сколько зарабатывают милиционеры? — подумал он. — Говорит, автомобиль собралась покупать. Пряхин позвонил в магазин, и там сказали, что сейчас нет машин в продаже, поэтому, скорее всего, она врет. Раздался смешок. — В магазине их никогда нет. Смешной твой следак. Второй мужчина явно обиделся. — Какой он мой? — Не мой. Начальник собрал срочно, сказал, — ты, Киселев, войдешь в следственную группу. Пряхин возглавит. Вот и все. А я на обходе. Этот подъезд уже все. Сейчас пойду дальше. — Есть что интересное? — Неа. Как обычно, никто ничего не видел, не слышал. Жалуются на трубы, канализацию, запах подъезда и что в магазине очередь за колбасой была. Вот и весь улов. А у вас? Нашли велик проще это после сумки. Велик оказался этого. Почтальона. Его, конечно, задержали. Будем делать экспертизу, но удавки при нем не нашли, так же, как и на месте преступления. Может быть, скинул куда-то. ну куда? Ни царапин, ни следов борьбы. Хотя он первый подозреваемый. Мог и аккуратно ее. Того. Она говорит, что сопротивлялась. «Знаем мы это сопротивление», — отозвался мужчина, который полчаса назад заходил в их квартиру. «Короче, почтальон — единственный подозреваемый?» «Да, начальство требует по горящим следам. Но, если честно, я сомневаюсь». Хотя на вид он идеальный маньяк, молчаливый, интеллигентный. Уже получили ордер на обыск у него дома, а поедем после. — Да уж. — Слушай, скоро же финал по футболу, ты за кого? — Что за вопросы? Спартак первое место займет. А я за ЦСКА болел. — Да уж, не повезло тебе, — послышался сочувственный вздох. — Похоже, армейцы в этом году тю-тю вылетят из высшей лиги. Когда такое было? «Да никогда!» — отозвался второй. «В том-то и дело. Никогда. Но все когда-то бывает впервые». «Киселев!» — послышал своего хрена. «Ты где там застрял?» «Все, пока. Пряхин лютует. Я пошел». Витя на цыпочках отошел от двери Голова у него кружилась, в том числе и от новости о вылете ЦСКА из высшей лиги. Центральный клуб советской армии не только не войдет в число призеров, но и вообще вылетит из лиги». — Невиданное дело, когда завтра в школе он расскажет об этом, поднимется невероятный шухер. Он представил вытянутые лица одноклассников и улыбнулся. — Но кто же победит? — подумал он на цыпочках, прокравшись в своей комнате. Впрочем, эта мысль выветрилась из его головы еще до того, как он прикрыл дверь, лег кровать и укутался одеялом. — Половина второго, — сказал он шепотом, будто не веря, что уже так поздно. комната, вопреки времени суток, была залита мертвенно-бледным серебристым светом. Витя откинул одеяло, поднялся, подошел к столу, прислушался ни звука. Тишина стояла такая, что было слышно, как в десяти километрах на западе прогромыхал и стих товарный поезд. — Ладно, — произнес Витя, — последний раз, обещаю. Он вставил вилку в розетку, пододвинул колонки к магнитофону почти впритык, Накрылся одеялом и нажал кнопку воспроизведения. Механизм щелкнул, и сердце его застучало быстрее. Сначала, как обычно, послышалось легкое шипение, за ним отчетливый треск, похожий на радиопомехи, а потом, минуту или полторы спустя, когда он с какой-то грустью и даже обидой подумал, что собеседник его пропал, раздался знакомый голос. — Привет! — Ш. Шипение и помехи сегодня были громче обычного. Вероятно, дело в полнолунии, — подумал Витя. Но сам факт, что голос есть, он появился, не бросил его одного, заставил вас прянуть, повеселить и даже как-то подтянуться. — Я получил твою запись Как ты умудрился ее передать? Мужчина был явно изумлен. Витя отметил, что голос его собеседника, в отличие от первых записей, как-то немного приободрился, стал более свободным и раскованным. «Какую записку?» — шепотом спросил Витя и спохватился, что все равно никто не услышит его вопрос. «Я должен сказать тебе спасибо за то, что ты сделал. Я знаю, это было очень-очень трудно. Ты сильно рисковал, но у тебя получилось. Молодец!» — Сегодня я забрал посылку, там, в колодце Моцарта, где ты ее и оставил. У Вити перехватило дыхание, и ком встал в горле. — Забрал? — тихо спросил он, и перед глазами тут же возникла картина, как он с фонариком бежит к колодцу, спотыкаясь и цепляясь ногами за коряги и сорную траву. А рядом, в кустах, будто бы кто-то есть или ему это мерещится. — Забрал, словно услышав его, — сказал голос. Это было непросто. Мне пришлось спуститься туда, на самое дно. Хорошо, что я... То есть, хорошо, что когда-то я научился лазать по канату на одних руках. С замиранием сердца Витя слушал эти слова и не мог поверить в услышанное. Где-то в глубине души он, конечно же, уже задавал себе этот вопрос. Но так и не нашел на него ответ, потому что было страшно. В колонках опять послышался треск. Настолько сильный, что Витя отпрянул и едва не опрокинул магнитофон на пол. Он остановил воспроизведение, отыскал регулятор громкости и сделал тише. Затем на цыпочках прокрався к двери и прислонил ухо к холодной поверхности. Ни звука. Мама, скорее всего, видит девятый сунт. Он вернулся к столу и еще минут пятнадцать сидел на стуле, вслушиваясь в тишину. Наконец, когда мама пару раз перевернулась на кровати... и пружины под ее весом синхронно скрипнули, он облегченно выдохнул. Больше нельзя необдуманно рисковать. Каждый шаг, каждое действие, каждый вздох должны быть тщательно продуманы. Прежде чем снова накрыться одеялом, ведь я посмотрел на часы. Они показывали ровно два часа ночи. Он нажал кнопку воспроизведения, и далекий голос, прерывающийся сквозь бездну, продолжил. Я должен тебе все рассказать, хотя, думаю, ты уже о многом и сам догадался. Не знаю, как так получилось, понятия не имею. Возможно, это аномалия магнитофона. Может быть, наш дом стоит в таком месте, которое бы назвали червоточиной. Ты, скорее всего, и не слышал о таких вещах, хотя у Стругацких есть похожие. В общем, мужчина закашлялся, будто не мог заставить себя произнести следующее слово. «Ты вряд ли мне поверишь». Но сейчас 2010 год. Нас разделяет 26 лет. Это невероятно. Это невозможно. И я прекрасно представляю, что ты сейчас чувствуешь. Витя приник ухом к теплой шершавой ткани колонки, боясь пропустить хоть слово. Она единственная мысль. Этого не может быть, вертелась у него в голове. Но рядом с ней выше и мощнее отчетливо звучала и другая. — Но ты же сам все слышишь. Ты думал об этом, но боялся себе признаться. И вот тебе доказательство Это не доказательство отвечал он сам себе. — Это полная ерунда. Кто-то решил подшутить надо мной, может быть, даже шершень. Но нет. Владик на такое никогда бы не пошел. Он бы честно мне все сказал, как есть, — парировал внутреннего критика. — Думаю, ты не сразу мне поверишь, но... Магнитофон опять зашумел, и Витя сделал еще тише. «В общем, я — это ты, только я в будущем. Я тот же самый Витя, но в 2010 году. Вот». Мужчина выдохнул с облегчением. «Хочешь доказательства? Я знаю, они тебе понадобятся. На внутренней стороне крышки нашего письменного стола я вырезал ножом имя одной девочки. Сказать тебе имя?» У Вити затряслись руки. «Никто». Никто не мог знать, что летом, когда тоска и желание увидеть Лену стали настолько стильными, что он буквально не знал, как с этим быть, он взял перочинный нож и выскоблил на обратной стороне крышки стола ее имя. И стало немного легче. Теперь, когда он тосковал, стоило протянуть руку и нащупать эти четыре буквы, как магическим образом она словно оказывалась рядом. «Думаю, теперь ты мне веришь». Про это никто не знал и не узнает. Это наша с тобой тайна». «Наша тайна», — тихо повторил Витя. Он отказывался верить в услышанное, но как не верить, когда все доказательства на руках? Он сейчас многое бы отдал, чтобы нажать кнопку, взять микрофон и спросить. «Ну как там? В 2010 -м. Иногда, засиживаясь у подъезда на лавочке с кем-нибудь из ребят со двора или даже с шершнем, они мечтали... что будет невероятно далеким в 2000 -м? какие ждут перемены, прилетят ли наконец инопланетяне и все такое. Иной раз эти посиделки затягивались до первых звезд, и время летело незаметно, а они, воодушевленные воображаемыми горизонтами и возможностями, словно бы и не замечали сгустившихся сумерек и выкатившейся желтой луны, застывшей точно над сеткой баскетбольного кольца». Это было так удивительно, прекрасно. У Вити сжалось сердце. Неужели со всем этим придется попрощаться? И словно в подтверждение его слов голос сказал. «Ты должен уговорить маму оставить магнитофон. Я не знаю, как ты это сделаешь. Но дело не только в том, что нам нужно о многом поговорить. Хотя и это тоже. Наверняка ты хочешь узнать, что у нас происходит. Но тут мужчина снова задумался». И треск из колонок опять стал слишком громким. «Дело в том», — спустя полминуты продолжил он, — «что мы, ты и я. Мы можем помочь многим людям, понимаешь? С некоторыми людьми, которых ты знаешь, произойдут неприятные вещи, ужасные вещи». «Лена!» — подскочил Витя и произнес ее имя вслух. Он испугался, что мама может проснуться, и зажал себе рот ладонью. — Я не могу сейчас тебе сказать, когда и с кем, потому что не все так просто. И для этого ты должен любой ценой сохранить магнитофон. Понимаешь? Ведь почему-то сразу подумал про Лену. Единственный вопрос, который бы он сейчас задал собеседнику, то есть себе будущем касался бы Лены. — С Леной все будет хорошо? Вот что он спросил. Он, конечно, хотел бы спросить, будут ли они вместе в далеком невероятном 2010-м, Но такой вопрос он точно не задаст. — В субботу состоится чемпионат по лёгкой атлетике на стадионе «Динамо». Я дам тебе несколько результатов. Записывай. Витя схватил ручку и подвернувшуюся тетрадку и быстро записал результаты соревнований. — В воскресенье класс поедет на зарницу и там тебе представится шанс. В общем, ты будешь держать её за руку. Витя затаил дыхание. — «Она будет не против, только хочу сказать тебе, наглый второгодник Червяков всячески постарается отбить ее, и тебе даже будет казаться, что она оказывает ему больше внимания. На самом деле тебе нужно быть немного смелее. Она побаивается этого Червякова и поэтому ведет себя с ним немного заискивающе, что ли. Опереди его, когда он будет рядом, кажется, это произойдет возле избушки, где вы остановитесь на небольшой перекус». Возьми ее за руку и скажи, что «Зенит» победит в чемпионате СССР по футболу. Дальше увидишь, что будет». «Зенит» победит в чемпионате, — прошептал Витя, чувствуя, как мурашки табуном бегут по спине. Кажется, он слышал от милиционеров совсем другое мнение. «Значит, эти взрослые и наверняка очень умные дядьки из уголовного розыска ошибаются? Но при тут Лена?» Какое она имеет отношение к «Зениту» и как ему поможет эта фраза? И вот еще что. Дальнейшее, Витя слушал с полным ощущением нереальности происходящего, будто бы луна, озаряющая комнату фантастическим светом, соединила настоящее, прошлое и будущее. И он, Витя, стал невольным свидетелем и участником этого невероятного действа Если ты все хорошо услышал и запомнил, — Нажми на кнопку, останови воспроизведение, подключи микрофон и запиши мне три коротких челчка. — Я знаю, ты недавно научился челкать пальцами и очень этим гордишься. — А теперь отбой. Мужчина помолчал и в конце мягко добавил. — Знай, я хочу тебе это сказать. У нас все будет хорошо. Витя остановил запись. Утром он едва поднялся, голова была тяжелой, ватной. И ночь, залитая волшебным лунным светом, казалось сном. Прекрасным, но совершенно нереальным. Он опустил ноги на пол, нащупал тапочки и покачал головой. Обрывки этого сна еще витали перед глазами. Восхитительный. Бесконечно далекий 2010-й, где он уже взрослый, где... Витя вдруг стрепенулся. Взгляд его метнулся к столу, на котором лежали две тонкие тетрадки и пара учебников, лежали в точно таком же порядке, как он оставил их вчера, или... Он подошел к столу, дрожащими руками взял тетрадь и перевернул на последнюю страницу. Корявым прыгающим почерком там было написано «Прыжки в высоту» — первое место Седов А.М., мужчины, Калантаева И.А., женщины, метание ядра первое место Ивашкович Д.К., мужчины, Чижова А.А., женщины». Он уставился в эту запись, и вся ночь до мельчайших подробностей предстала перед глазами. — Нет, это точно был бы сон, ведь... Рука потянулась под стул, и пальцы нащупали четыре шершавых буквы, вырезанных томительным августовским вечером. — Лена. Мама не знает, никто не знает, иначе бы ему влетело за порчу имущества. — И вот что еще. — вспомнил он слова, от которых засосал под ложечкой. Неожиданно дверь открылась, и в комнату вошла мама. На ней уже был тутюженный синий костюм и белая блузка, которую он любил больше всего. Застав Витю с тетрадкой, она покачала головой. — Ты еще не собрался? — Нужно кое-что повторить. — Через любые две точки проходит прямая, притом только одна, — произнес он, выученную еще три дня назад, Аксиому. — О, Господи, терпеть не могла в школе геометрию, — сказала мама. — Кстати... — Магнитофон почему не сложил? Мы же говорили вчера. Я бы прямо сейчас его забрала, а на обед занесла в комиссионку. Витя почувствовал, что земля уходит из-под ног. — Давай, собирай, коробка в шкафу. Не забудь инструкцию, положите все эти кабели, которые там шли в комплект. — Мам, я знаю, что ты уже передумал, но... Голос мамы стал серьезным и строгим. Витя понял, что никакие жалобы... Просьбы и причины оставить магнитофон не помогут. Она уже твердо все решила. — Просто собери его, иначе я сделаю это сама. — Договорились? — И лицо попроще. Витя опустил плечи, медленно вытащил коробку из шкафа. В голове роились десятки мыслей, и ни одна из них не вела к решению проблемы. Уронить магнитофон на пол? — Но тогда есть риск, что он больше никогда не заработает. — Отказаться? — Сама соберет. Отношения испортятся, налаживать их всегда труднее. Настроение его становилось все хуже. Происходило самое страшное из всего, что могло вообще произойти. — Ну что, готов? Мама увидела собранную коробку и улыбнулась. — Ну вот, молодец. Видишь, не все так плохо. — Кстати, — сказала она, — я тебе не говорила, но по великому блату я записала тебя к одному специалисту. Это психолог. «Он поможет разобраться в себе и стать более...» Она задумалась на секунду. «Более открытым, оптимистичным, веселым. Я знаю, тебе сейчас нелегко, как и мне тоже. Мам, зачем в воскресенье по будним дням он занят в военном госпитале?» «У меня зарница чуть не плачу, — вскрикнул Витя. «В воскресенье у меня зарница Мама посмотрела на него и сказала. «После зарницы Ты же там будешь не целый день». Она быстро перевязала коробку с магнитофоном веревкой крест-накрест, подняла ее и вышла из комнаты. Витя посмотрел на одинокую бобину, оставшуюся лежать на столе. Тонкая пленка размоталась и, поблескивая, изменилась по поверхности. Не нужно было стирать его сообщение, — подумал он. Хоть бы какая-то память осталась, теперь... Кто мне поверит? Ему хотелось кричать и плакать, но все это было бесполезно. Он провалил задание. Связь с будущим потеряна. Мама еще раз взглянула в комнату, подошла, обняла его и поцеловала. Не сердись на меня. Мы ведь все решили. Так, пряча влажные глаза, он обнял ее. Да. Беги в школу. Опоздаешь. Она вышла. Дверь закрылась. Следом через пять минут вышел и Витя. Он брел точно в саммабулическом сне, не видя ничего вокруг. Даже когда кто-то тронул за плечо, он не поднял головы и не ответил, и только окрик заставил его встрепенуться. — Эй, Вить, что случилось? Услышав знакомый голос, Витя замер. Это был шершень. — Конечно же, потому что если неприятности начинают сыпаться, то они будут наваливаться до тех пор, пока не погремут тебя целиком и полностью. Не поднимая головы, Витя сказал, — Я... «Я забыл там рацию. Забыл там твою рацию. В подвале они найдут, обязательно найдут тебя».